Глава одиннадцатая. Убили Сашу. Ночь хороша светом далеких окон. Человек может в одиночку бороться за свою жизнь, но он должен знать, что в глубокой ночи далекие теплые окна ждут его. Иначе зачем бороться и, погибая ночью, Крепя и выплевывая кровавый снег, Человек посылает последнюю искру Гаснущего сознания к светящимся окнам, К окнам матери, брата, любимой, К окнам друзей, к теплым окнам всего мира. В тот час, когда Зеленин дрался с Федькой, Его друзья продолжали слушать радио, — Жалко, что Инна играла без Сашки, — сказал Максимов. — Так ведь он же сегодня дежурный, — возразил Карпов. — Он тут каждую минуту дежурный. Владька тронул струны и запел, и сейчас же Алексей закурил сигарету. Сразу же обняла их знакомая грусть, Возникло предчувствие разлуки и еще какая-то чертовщина, то ли посвист какой-то степной, то ли запах весны. Шапку на затылок. Не трогайте меня, оставьте в покое, я ухожу, в поле ухожу, и на шоссе, и дальше через болото, в горы, к морю. «Буду голосовать на дорогах и ставить паруса, и голодать, и знакомиться с каждым встречным, и встречать девушек. Оставьте же меня! Подари на прощание мне билет на поезд куда-нибудь. Мне все равно, куда он пойдет. Был бы лишь дальний путь». когда затихают жаркие споры о будущем и о смысле жизни, когда застегиваются мундиры и пиджаки, и похмелье в латаных валенках начинает бродить из угла в угол, кто-нибудь берет гитару, поет низким боском, и снова все присутствующие чувствуют себя молодыми и готовыми на все. «Ах, не знать бы мне губ твоих рук!» Не видеть твоего лица, мне все равно, где север, где юг, был бы лишь путь без конца. Последнее слово Карпов Шутовский затянул, словно пытаясь ослабить впечатление. А потом он искоса посмотрел на друга, тот сидел с отсутствующим видом, и только легкая тень смущения на его лице говорила о том, что он ему благодарен за эту песню. Они сидели и горланили, перебирали студенческие песни, старинные и новейшие, когда вдруг захлопали одна за другой все двери, в клубе морозного пара в комнату вбежала — Даша Гуриянова. — Александра Дмитриевича! — крикнула она и остановилась. В закрыла рот руками, качнулась и осела на пол. Карпов сразу же перемахнул через стол, Максимов тоже подбежал к девушке. Даша открыла глаза и прошептала. — Убили Сашу. Ни на одном кроссе они не бегали быстрее». Они бежали молча, охваченные злобой и надеждой. Узнать как можно скорее, что это нелепая весть, брехня, что Сашка жив и здоров, или хотя бы ранен, но только не мертв, только не мертв. Они бежали, даже не замечая того, что темные улицы поселка пришли в движение, что тут и там двигались люди, прыгали, дымные круги ручных фонариков. Возле складов глухо шумела толпа, Друзья врезались в нее с налета, тело зеленина лежало на куче тулупов и телогреек, тело, а не трупли. Застрившееся белое лицо с громадным кровоподтеком, с рваной раной на правой щеке, тупо, безжизненно открытый рот. — Готов, доктор, — тихо сказал кто-то вблизи. «Сашка — Сашка! — закричал Карпов, упал на колени и, схватив руку, Зеленина стал искать пульс. Спокойно гаркнул Максимов. — Куда он его пырнул? — В голову. — В живот, — ответили из толпы. Кто-то посветил фонариком, Максимов увидел... «Залитую кровью прореху на зеленинском пальто!» Мелькнула мысль. «Если бы на нем была моя канатка, может быть, ничего страшного не случилось бы». Алексеев встал на колени, расстегнул пальто, куртку и осмотрел рану. Владька сидел на снегу и рыдал. «Это невозможно! Это невозможно!» — повторял он. — Есть пульс? — резко спросил его Максимов. Владька отрицательно покачал головой. Максимов сам взял руку Зеленина. — Кажется, есть пульс. — Какого дьявола Владька закатывает истерику в такой момент? Тоже мне хирург. Но если кто сейчас и сможет что-нибудь сделать, это Владька, если возьмет себя в руки. Он хороший хирург. Максимов помнит тот день, когда Владьке единственному из студентов поручили делать струмэктомию. Круглов тогда сказал, что такие руки, как у Карпова. «Удивительно, как это мысли разбегаются в такой момент», — подумал Алексей, взял пригоршню снега и вытер лицо. Потом встряхнул Владьку и спросил. «Диагноз?» Карпов?" Тоже провел рукой по лицу. Голосом автомата ответил. Проникающее ранение брюшной полости. Должно быть ранен желудок, вероятно, задета артерия Декстра. «Будем оперировать», — жестко сказал Максимов. Владька вздрогнул. «Сами? С ума сошел? Артерия не задета, понял?» «Перестань хныкать! Оперировать придется тебе!» «Подвода есть!» — крикнул он. «Ну-ка, мужики, дайте дорогу!» «Есть надежда-то!» — хрипло спросили из толпы. «Да!» — яростно воскликнул Максимов. «Да!» — прошептал Карпов. Филимон бешено настегивал конягу, бежавшие рядом люди на скользких местах тянули ее за узцы, толкали сани. «Куда к черту подевались все машины?» — подумал Алексей. В это время из темноты выступили контуры трех автомобилей. Вокруг них возбужденно махали руками люди, слышались короткие возгласы. «В Севастьяновской баньке сидит!» «Ружье у него!» «Откуда?» «У Лукони!» «Двустволку отнял!» «Возьмем бандюгу!» Неожиданно все три автомобиля зажгли фары, лучи вырвали из мрака головы шапки погоны милиционеров. Фосфорическими полосами легли на снег и уперлись в крохотную, кособокую избенку. Толпа начала растекаться цепью. Максима вдруг толкнул Владьку. — Езжайте дальше. Я догоню вас на машине. — Куда ты? — ахнул Карпов. Но Алексей уже мчался прочь. Он пробежал мимо какого-то инвалида, подбежал к цепи и пошел рядом с другими, с трудом вытаскивая ноги из глубокого снега. — Сашка-то, а? Сказал ему, сдерживая рыдания, кто-то справа. Алексей покосился. Лицо идущего рядом парня показалось ему знакомым. Цепь смыкалась вокруг баньки. Оставалось не больше сотни метров. Неожиданно оттуда бухнул выстрел, и в наступившей после этого тишине резко скрипнули петли двери, Максимов увидел, что из баньки боком выбирается высокая фигура с ружьем в руках. Вот он, тот, кто оборвал Сашкину жизнь, одним движением руки перерезал глотку его мечтам, чудачеством, планам. Вот значит, он. Убивший Огромный Сашкин мир, искалечивший Инну, Смертельно ранивший стариков зелениных, Заставивший плакать по бабьеву ладьку, Поднявший на ноги весь поселок. Вот значит, это гадина. Алексей ринулся вперед, сразу обогнал цепь. Я его сейчас прикончу, задушу, раздроблю голову. — Растопчу эту мразь, никому не позволю, сам, боже мой, а Сашке-то от этого будет легче? — Легче. Он подбежал к Федьке, тот стоял, качаясь и тихо, натужно рыча, обеими руками он держал перед собой двустволку, но не как оружие, а скорее как балансир. Лицо его надвинулось на Алексея, щеки дрожат, глаза моргают, под носом смершиеся сопли. — Жалкая гадина! Такому мстить? Убить еще не значит отомстить. — Максимов... Вырвал ружье, отбросил в сторону, тремя ударами, словно тренируясь на боксерской груше, свалил Федьку себе под ноги и сам в истерике покатился по снегу. Замелькали над головой ноги, цепь сомкнулась вокруг Федьки Алексея. — Посчитаем ему, ребята, за доктора нашего! — крикнул кто-то. Кулаки рабочих грузчиков-лесорубов поднялись над убийцей. «Стойте!» — раздался голос. «Перестань, Ибрагим! Его будут судить!» «Чего там судить? Еще неизвестно, дадут ли высшую!» «Не слушайте Самсоныча, мужики! Бей!» «Я не хотел!» — закричал Федька, словно очнувшись. «Не хотел убивать! Бей его!» Но в круг уже протолкнулся Егоров с милиционерами. «Спокойно!» — закричал Егоров. «Судей! Вы сами выбирали или нет?» Федьку увели. Ушла возбужденная голдя толпа, Максимов растерянно встал на вытоптанном снегу. Он уже начал приходить в себя. «Молчи!» — диктовал он себе. «Лучше скрипи зубами, но не хнычь. Молчи, не говори ни слова, вытри снегом лицо, иди, давай, пошевеливайся». Возле машины стояли трое, видимо, ждали его, тот парень со знакомым лицом и инвалид, и тоже до странности знакомый и какой-то верзила. «Послушайте», — взволнованно сказал инвалид, — говорят, — «есть какая-то надежда?» «А мы думали, все, крышка, — пробасил верзила». шли с Борисами с клуба, вдруг бегут, кричат, убили Сашу. — Может быть, останется жив? — спросил знакомый парень. — Быстрее в больницу, — прошептал Максимов и полез в машину. Ему было стыдно от того, что он потерял надежду и поддался злобе и отчаянию. Может быть, действительно удастся раздуть огонек жизни, который еще теплится в Сашке? Сколько времени он пролежал на снегу, ведь он был, в сущности, очень здоровым парнем. Был... Нет, Сашка есть, Сашка будет, мы еще поборемся».